Глава двадцать первая. Переулок, в котором стоял Пежо, выходил прямо к фасаду шестнадцатиэтажного дома, где на шестом этаже в однокомнатной квартире проживал подполковник Тамилин. Рисунок светящихся окон в доме напоминал причудливую головоломку. Многие жильцы уже отдыхали. Улицы, подсвеченные ночными огнями, пустели. Затихал шум транспорта. В приоткрытое окно машины отчетливо тянуло холодком. В салоне, где сидели Гуров, Кричко, Ермаков и молчаливый лейтенант из тюремной охраны, царило напряженное молчание. Время от времени кто-нибудь бросал быстрый взгляд на фасад шестнадцатиэтажки. Свет в квартире Тамилина все еще горел. Лейтенанту было очень неудобно на заднем сиденье. Вытянутая, з а г и п с о в а н н а я нога Ермакова убиралась ему в колени, и вообще он похоже очень не одобрял эту незаконную затею, в которой ему отводилась роль с а г л я д а т а я Однако пойти против воли начальника, который определил его на эту роль, он не мог, и теперь стоючески переносил все тяготы. В метрах в пятидесяти во дворе стояла еще одна машина, тюремная, на которой и доставили Ермакова. После окончания операции его должны были пересадить туда и отвезти обратно в тюрьму. Еще одна машина «Фольксваген» стояла за углом. В ней сидели двое оперативников из группы Толубеева, Афанасьев и Дубинин, которые с большой охотой согласились помочь Гурову, даже не будучи посвящены во все подробности предстоящего дела. Наконец, окно на шестом этаже дома погасло. Гуров посмотрел на часы и, обернувшись к Ермакову, сказал: "Ну что, Дмитрий Степанович, начнем, пожалуй?" Ермаков немного помолчал, равнодушно глядя мимо Гурова на темную улицу, а потом ответил: "Я вот все думаю, а стоит ли? Может, пускай Андрюха живет себе спокойно. Поздно его перевоспитывать полковник." Его не перевоспитывать, его наказывать надо, возразил Гуров. А ты значит все простить решил? А почему ты уверен, что я такой кровожадный полковник? насмешливо поинтересовался Ермаков. Потому что так оно и есть, спокойно ответил Гуров. Ну, в общем-то, верно. С удовлетворением согласился Ермаков. но не всегда, полковник. Я и добрый бываю, только редко. Так ты бы заранее сказал. Недовольно буркнул Гуров. Вроде мы с тобой договорились. Я весь этот цирк устроил, а тебя видишь на доброту пробило. Ермаков хмыкнул и примирительно заметил: да не волнуйся, полковник. Раз договорились, значит, все будет. Дай-ка сигаретку. Кричко захлопал по карманам и достал пачку сигарет. Гуров курил редко. Ермаков закурил и, зажав сигарету в углу рта, кивнул. Ну, пошли что ли. Гуров вылез из машины и помог выбраться Ермакову. Вдвоем с Кричко они повели его к т е л е ф о н у автомату, стоявшему на углу. Лейтенант из охраны тоже вышел из машины и, стоя на краю тротуара, с видом глубочайшего недоверия на лице следил за ними. Кабура с пистолетом на его поясном ремне была демонстративно расстегнута. Кричко, юмористически покосившись на него, собирался что-то сказать, но Гуров, уловив этот момент, предусмотрительно на него цыкнул. Ему не хотелось лишних недоразумений. Они подошли к таксофону. Кричко старательно набрал номер и, убедившись, что гудок длинный, передал трубку Ермакову. Ну, как договорились, шипнул Гуров. Он был вынужден все время придерживать Ермакова под здоровый локоть при загипсованной ноге и второй недействующей руке. Тот был слишком неустойчив. Алло, вдруг чужим, незнакомым голосом сказал Ермаков. Гуров и Кричко пристально уставились на него, ловя каждое его слово. Ты спишь, что ли? – сказал Ермаков в трубку. Как, кто? Не узнал? Что-то с памятью у тебя, Андрюха. Лечиться тебе надо. Он на некоторое время замолчал. Видимо, захваченный врасплох т о м и л и н пытался сообразить, что происходит, и задавал один вопрос за другим. Кажется, он надеялся, что Ермаков звонит из казённого дома. В конце концов Ермакову это надоело. Но слава богу узнал, сказал он нетерпеливо. А то я уж подумал, ты меня окончательно из своей памяти вычеркнул. Да ты мне шарики не вкручивай, ни к чему это. Лучше послушай, что я тебе скажу. Ермаков повернулся к Гурову и холодно подмигнув ему продолжил телефонный разговор. Короче, не повезло тебе, Андрюха. Ноги я сделал. Нет, ты меня не перебивай. За тобой должок. И если ты не выполнишь мои требования, я просто приду к тебе и выпущу тебе кишки. Так и будет. Ты меня знаешь. Прежде чем друзей продавать, нужно хорошенько подумать. Видимо, это заявление заставило Томилена привлечь к делу все свои способности к лицедейству и обрушить на голову собеседника целый у ш а т упреков. Слушая их, Ермаков морщился, точно от зубной боли, и наконец перебил Тамилина: "Да ты не оправдывайся, это не телефонный разговор. Вот встретимся и во всем спокойно разберемся. Да, прямо сейчас. Никаких но. Надевай штаны и поезжай. Как, куда?" на лосиный остров, на то самое место, где вы генеральшу завалили. Откуда знаю? Я брат много чего о тебе знаю. Короче, я буду тебя там ждать. И не пытайся меня обмануть, тогда уже тебе точно не жить. Надеюсь, ты это понимаешь. Сейчас пол двенадцатого, значит, в полночь. Улицы сейчас свободные, д о м ч и ш ь с я в момент. Да и вот еще что: захвати с собой десять штук зеленых, конечно. Мне бабки нужны. Нет, ты со мной не спорь, а то хуже будет. Десять штук и ни центом меньше. Это пока, первый взнос, так сказать. Ну, а дальше как договоримся. Все, базар кончен. Действуй, Андрюха, д р о г а н т ы мой с е р д е ш н ы й Ермаков с грохотом повесил трубку и сердито сказал: "Ладно, в машину пошли." Устал я к а к а с т на одной ноге. По его некрасивому лицу было видно, что Ермаков крайне недоволен собой. Опираясь на руки оперативников, он со стервенением работал здоровой ногой, стараясь побыстрее доскакать до пежо. Зато лейтенант, который все это время майлся в отдалении, не пытался сдержать своей радости. Увидев, что его подопечный возвращается, охранник едва не бросился его обнимать, но сдержался и только помог усесться на заднее сиденье. Мы подождем немного, лейтенант, предупредил Гуров. Не исключено, что за улицей сейчас наблюдают. Не станем привлекать внимание. Охранник, который надеялся, что заключенного немедленно переведут в автомобиль с решетками, разочарованно притих на заднем сиденье. г и п с Ермакова опять упирался ему в колени и мешал чувствовать себя комфортно. Гуров включил портативную рацию и забормотал: "Второй, я первый. Как слышите, прием". Послышалось шуршание эфира, треск и голос опер Дубинина сказал в ответ: "Слышу хорошо, прием". "Второй, будьте на готове, начинаем". С этого момента. фиксировать все, что происходит возле дома. Преследование по моей команде. Как поняли? Прием. Понял вас, первый, ответил Дубинин. Конец связи. Гуров снабдил вторую машину кое-какой аппаратурой. В частности, оперативники получили в распоряжение приличную видеокамеру Sony, приспособленную работать даже в темноте. Гуров, правда, опасался, что у ребят недостаточно опыта в обращении с такой техникой, но Афанасьев успокоил его. Оказывается, он с детства бредил фотоделом и в принципе умел обращаться со всем, что снимает. В квартире Тамилина вспыхнул свет. Один или два раза в окне мелькнула встревоженная человеческая тень, но она была слишком далеко. прикрыто шторами и даже Кричко, наблюдавший за домом в бинокль, толком ничего не мог рассмотреть. Сейчас он должен выйти, сказал Гуров. Не думаю, что он сумеет усидеть дома после такого разговора. Вот только интересно, подкрепление подъедет сюда или они договорятся встретиться где-нибудь по дороге. Скорее всего по дороге, я думаю. Ермаков равнодушно отвернувшись смотрел в окно. Только один раз он открыл рот и сказал: "Полковник, я устал. Пусть отвезут меня на хату. И Еще сигарету, если не жалко." Кричко сунул ему всю пачку. Гуров обернулся к охраннику и распорядился: "Ладно, садись за баранку, лейтенант. Дело сделано. Вы нам больше не нужны." Пересадишь заключенного и подгони машину обратно. Мы с полковником здесь подождем. Они с Кричко вышли. Лейтенант пересел за руль и, развернувшись, поехал назад. Через несколько секунд Пежо скрылся в одном из дворов. Гуров проводил его взглядом и опять посмотрел на дом. Чего он там копается? Недовольно спросил он. Неужели не испугался? Не думаю, заметил Кричко. Но ему нужно время, чтобы собрать деньги. Это в том случае, если он хранит их дома и если они вообще у него есть. Полагаешь, с шантажом мы переборщили? – спросил Гуров. С шантажом нет. Это всегда впечатляет. Тем более, что денег всегда жалко, сказал Кричко. Даже если речь идет о жизни, по себе знаю. Но ему дали только тридцать минут, напомнил Гуров. Он рискует опоздать. Ну, может быть, он надеется на то, что старый друг будет с н и сходить, л е н А если он все-таки вызовет милицию, предположил Гуров. Страх иногда толкает людей на необдуманные поступки. Ты же сам говорил, что в этом случае мы ничего не теряем, сказал Кричко. А он? Окажется в глупом положении. Для нас это слабое утешение, заметил Гуров. А то, что я говорил, я говорил скорее для Петра. Меня больше бы устроило, если бы мы не только не потеряли, но и приобрели. В конце переулка снова вспыхнул свет фар. Возвращался лейтенант на Пежо. Он остановил машину у тротуара, вышел и отдал Гурову честь. Я могу быть свободен, товарищ полковник, не слишком почтительно поинтересовался он. Да, разумеется, сказал Гуров. Спасибо тебе, лейтенант. Только никому не болтай о нашей ночной прогулке. Могли бы и не говорить, с обидой отозвался охранник. Он опять ушел, а Гуров и Кричко сели в машину. В зеркало они видели, как со двора выехала темная машина, свернула налево и скрылась в тени переулка. Ну вот, м а в р о сделал свое дело, заключил Гуров, а наш адъютант все тянет время. Может быть, он рассчитывает, что Ермакова успеют поймать, прежде чем тот успеет воплотить в жизнь свои угрозы? – спросил Кричко. Расчет правильный и делает честь нашим правоохранительным органам, заметил Гуров. Но по-моему, целиком полагаться на него неразумно. Тем более, что господин Томилин, как мне кажется, далеко не высокого мнения о нашей работе. Нет, тут что-то другое. Может, на него просто столбняк напал, предположил Кричко. Ну что, если так, пройдет еще минут десять, то можно будет спокойно подняться наверх и убедиться в этом, сказал Гуров. Скорее всего, никуда наш адъютант уже не поедет. Он-то не поедет, согласился Кричко, с п р е в е л и к и м вниманием глядя в сторону. А вот к нему, кажется, кто-то прибыл. Держу пари, что эта десятка тут неспроста появилась. Действительно, на соседней улице вдруг нарисовалась темно-серая десятка, которая остановилась возле шестнадцатиэтажного дома. Из нее. Вышел высокого роста мужчина в обычном гражданском костюме, пристально оглянулся по сторонам и вошел в подъезд. Гуров немедленно включил рацию. Второй, второй, видели гостя, прием. Дубинин откликнулся сразу. Это второй. Гостя видели. Ведем съемку. Может быть, пощупать машину, прием. Не вижу смысла, ответил Гуров. Пока ограничимся наблюдением. Будьте на связи. Ну и что скажешь? – спросил Кричко, когда Гуров закончил переговоры. Внимание на габариты обратил. Вместо ответа сказал Гуров: здоровый лось. У такого вполне могут быть сапоги сорок пятого размера. Теперь понятно, почему Тамилин -то не торопится. В компании такого парня ему будет, конечно, спокойнее, если только он к нему приехал. А вдруг это чей-то любовник? Скоро узнаем, – сказал Гуров. Думаю, долгих совещаний не будет. Прошло пять минут. Неожиданно свет на шестом этаже погас. Опа! в о з б у ж д е н н о пробормотал Кричко. Кажется, они сейчас выйдут. Гуров взглянул на часы и неодобрительно покачал головой. В это время он уже должен дышать о з о н о м на лосином острове. Негромко сказал он. Приходится признать, что наш план летит ко всем чертям. Обидно, но что выросло, то выросло. Подождем. Высокий мужчина появился из подъезда, опять оглянулся и быстро пошел к машине. Он был один. Гуров поднес к губам рацию. Второй, второй. Гость вышел. Немедленно начинайте преследование. Старайтесь по незаметнее. Мы подключимся, но чуть попозже. Оставайтесь на связи. Вас понял. Меланхолично ответил Дубинин. Начинаем преследование. Гость сел в машину, завёл мотор и сразу уехал. С небольшой паузой из-за угла выкатился Фольксваген Дубинина и помчался вслед за десяткой. В переулке опять наступила тишина. Что ты задумал? С тревогой спросил Кричко. Хочешь подняться наверх? Что это нам дает? Тамилин может догадаться, что мы что-то затеяли. Может догадаться, а может и не догадаться. Философски произнес Гуров и, открывая дверцу машины, признался: «Не нравится мне эта темнота, Стас, совсем не нравится». Они пересекли улицу, вошли в подъезд и поднялись на шестой этаж. Дверь в квартиру Тамилина была слегка приоткрыта, и за ней была темнота. Оперативники переглянулись. Гуров легонько толкнул дверь и просунув голову в прихожую, позвал: "Хозяева, есть кто-нибудь? Дверь-то запирать надо". Ответом ему было молчание. Поколебавшись несколько мгновений, Гуров достал из кармана носовой платок и обернув им руку, включил в прихожей свет. Кажется, Тамилин жил один. Отсутствие женской заботы как-то сразу ощущалось при входе в это жилище. Порядок, который вокруг царил, был скорее армейским и к Юту имел немного отношения, хотя и мебель и отделка стен стоили на первый взгляд совсем не мало. Гуров еще раз подал голос, но в ответ не доносилось ни звука. На цыпочках они вместе с Кричко прошли в единственную комнату, включили там свет. Подполковник Тамилин в военной форме лежал ничком на полу возле массивной деревянной кровати. Даже от порога было видно, что у него разбита голова. На затылке темнел кровяной сгусток, похожий на огромного паука, запутавшегося лапами в волосах. Кровь была видна и на белоснежном одеяле, и на полированной спинке кровати. Кричко от неожиданности даже сорвал себя черную повязку, и стало очевидно, что глаз его совсем не так плох, хотя синева его окружавшая выглядела довольно устрашающе. Вот так попали, негромко сказал Гуров. На ровном месте до да морды асфальт. Вызывай бригаду, Стас.